Глава десятая. Сама не замечаю, как засыпаю. Хотелось дождаться Дениса и поговорить, но усталость взяла свое. Странно, что здесь мне так хочется спать постоянно. Большой город изматывает. В деревне могла встать ни свет ни заря, умыться холодной водой и до ночи бегать без устали. А тут толкотня, бешеный ритм жизни, а я за ним не успеваю. А еще скучаю по лесу, там я наполнял силой. Здесь же парки эти не идут ни в какое сравнение. Деревьями будто разрешали расти, только вот тут и вон там. А свободы воздуха все равно нет. Просыпаюсь от звонка будильника и резко подскакиваю. Неужели уже утро? А рассеянный свет в окне подтверждает мои догадки. Хватаю полотенце и бегу в душ. Сделав все дела, несусь на кухню, завариваю чай. Кофе я абсолютно равнодушна. Сажусь на подоконник и отпиваю глоток горячей жидкости. Дениса так и не было дома. Да уж, нехорошо, что он пропускает прием лечебных трав. «Интересно. А где он?» Легкая нотка беспокойства колет в сердце. Но я пытаюсь от нее отмахнуться. Заработался, наверное. Встаю и думать чашку. Но вдруг останавливаюсь от пронзившей меня мысли. «А что, если он с девушкой? Что, если у него есть напрямейте та, ради которой он все эти чаи пьёт? Может, это даже его бывшая жена? Нет? Да нет, я бы знала от Людмилы. Нет, кто-то другой. Что-то неприятное колет в груди. Будто мне есть дело до того, где Вербицкий проводит ночь. Возвращаюсь в спальню и быстро одеваюсь, выбирая на день простые черные джинсы и нежно-розовую кофточку. Собирая волосы в хвост и с удовольствием оглядываю себя в зеркало. Ну вот, теперь я похожа на местную. Можно слиться с толпой и спокойно учиться, не вызывая у других никаких желаний обсудить и посплетничать. Так как Дениса я не дождалась, а звонить мне не позволила гордость, то я просто вызываю такси, понимая, что в такую даль Автобусы редко ходят, а мне бы не хотелось опаздывать. Машина приезжает быстро, и я, закрыв дом и заперев ворота, быстро ныряю в салон. Радуясь, что Денис догадался оставить мне немного денег, иначе было бы очень трудно. Пока еду, все посматриваю на телефон и жду. Жду, пока он позвонит, но мобильный молчит, а я все больше злюсь. Вот и зачем, спрашивается, Вербицкий меня сюда притащил, если все равно чай не пьет? Или он думает, что уже вылечился? поехал проверять. Вот же. «Приехали!» — перебивает мои мысли таксист, а я киваю, оставляя ему пару купюр. «За такие деньги я могла месяц питаться в деревне исключительно привозными продуктами. А тут полчаса нету. Что за город такой дорогой?» Иду главному корпусу на ходу вынимаю расписание из новой сумочки. «Так, сейчас у нас сопромат в 210-й аудитории. Хорошо, не придется искать по всему корпусу». Радуюсь тому, что сегодня на меня никто не обращает внимания. Это гораздо легче, чем когда каждый кому не лень пялится и обсуждает. Захожу в аудиторию, ожидая очередной волны внимания. Но спокойно выдыхаю, замечая, как все заняты своими делами. Кто-то читает книгу, кто-то переговаривается, кто-то пишет. Сажусь на свободное место, и тут же ко мне плюхается девчонка. Привет, деревня. Улыбается она так заразительно, что я даже не успеваю обидеться. Я Лана. А я Леся. Осторожно отвечаю я, и тут до меня доходит. Это же та самая, из библиотеки. Она, кажется, защищала меня перед какой-то Катей. Но сердце становится немного спокойнее. Что ж, она явно пришла не наспехаться надо мной. Ого, как у Куприна. Эм, вроде того. Соглашаюсь я, пропускаю мимолетную улыбку. Классно, вот ведь здорово. Восхищается она, потом серьезно добавляет, наклонившись ко мне ближе. А колдовать умеешь? Замираю, чувствую бегущий по спине холодок. Как она догадалась. Тут Лана начинает смеяться, откинувшись на спинку скамьи. Ты бы видела свое лицо. Вот умора, я же шучу. Кмыкаю все еще, не придя в себя. А девушка уже продолжает что-то щебетать. Смотри, ты новенькая, но я тебе все расскажу. Лана подсаживается ближе. Группа у нас не самая дружная, но и неплохая. Те двое, которые тебя вчера привели, бабники и плакбуры. А Вот кто вечно прогуливает, не успев поступить. Яна и Лена. Лана показывает на двух девушек двумя рядами выше. Вечно на своей волне. У них какая-то своя тема. Вроде компьютерной игры. Они оттуда не вылазят, общаясь только друг с другом. Понятно. Ну да, вот те двое, показывает девушка на парней сбоку от нас. Зануды. Исправляют каждую ошибку в текстах преподавательной доске. Представляешь? Запятые требуют поставить. Я улыбаюсь, представляя, как они это делают. Лана же рассказывает обо всех дальше, даже про Катю. А вот так Катя зовут, она злючка, но не так, чтобы сильно. Просто она, когда видит Олега с кем-то, будто звереет. На тебя, кстати, тоже злится, так что будь готова. Хорошо, спасибо. Благодарю Лану, понимает, откуда было столько вражды и ненависти в голосе Кати, когда она вчера обсуждала меня. Ну вот, про группу рассказала. Теперь про преподов быстро рассказывает, у кого нужно учить все дословно, кто любит импровизацию, с кем лучше не спорить, а с кем, наоборот, провести дебаты. Ах, да! У нас есть еще один преподаватель сапрамата, Денис Антонович Вербицкий. Я слышу ты ими внутри пробирает дрожь. Ну он не замечает. Продолжая свой рассказ. Так вот, он жуткий сноб, хоть и красавчик. В первое время в него влюбилась вся женская половина группы. Но стоило пройти одной паре с ним и все. Почти все стали его ненавидеть. А еще спрашивают все и всех. На его лекции ходит даже Алекс Вовы, Но каждый раз получает неуды. Что, такое строгий? – Спрашиваю я пересохшими губами. Не то слово! Серьезно отвечает Лана и добавляет. К нему вообще страшно ходить на пары. Знала бы ты, как он гоняет. Вот почему все красивые мужики такие козлы? Спрашивает Лана, грустно вздохнув. Я пожимаю плечами, подумав, что первое впечатление о Вербицком у меня было таким же. Кстати, та самая Катя первой начала подбивать к нему клинья. Она продержалась дольше всех со своей симпатией, даже специально схватила у него отработку, зная, что это прям адски жестко. И что потом? Продвигаясь я к лане, смотря на нее во все глаза, девушка обрадовалась такому интересу и понизила голос, украдкой глянувшись на Катю. Катя собиралась к нему на отработку, будто на свидание. Короткое платье, чулки, морозский макияж. Я это знаю потому что мы живем вместе в общежитии, в одной комнате. Так вот, не знаю, что между ними произошло, но вернулась она совершенно никакая. Рычала, на всех кричала и легла сразу спать, даже не смыв макияж. О, боже, вдыхаю я. Да, вот тебе и красавчик. Отшил, видимо, и довольно жестко. Катька хоть у нас тоже считается очень привлекательной, но Денис Антонович оказался ей не по зубам. Вот она и переключилась на Олега. Да уж, вот так история. Но я задумчива. «Ага, так что не ведись на его красивую мордашку. Зубри все, что можешь, не можешь!» Усмехается Лана, а потом резко бледнеет. «А вот и он сам!» «Кто? Вербицкий?» Переспрашиваю я, Яну, не услышав ответа, а резко оборачиваясь на дверь. Денис идет по аудитории размашистым шагом и останавливается у преподавательского стола, строго осматривая притихших студентов. «Здравствуйте, аудитория! Извините за опоздание, я неделю отсутствовал!» Но снова строю. Можете не радоваться. И хитнул, усмехается, мужчина продолжает. Что ж, надеюсь, вы все выучили. Потому что я буду спрашивать. В аудитории раздаются шепотки и вздохи. Но я уверенно сижу прямо. Меня-то он не спросит. По крайней мере, сегодня. Знает же, что я только-только пришла. Значит так. Начнем, пожалуй, с опроса. Да, то, что я болел, не значит, что вы не обязаны были выучить материал. Голос Верпинского злой и строгий. Я никогда его таким не видела. Понимаю, что он чем-то сильно расстроен, но не понимая, что происходит. «Значит так, предыдущая тема и по теме четвертой и шестой. Может, кто-то готов и хочет ответить?» Дербецкий поднимает взгляд на аудиторию, но все молчат, словно мыши под метлой. Мужчина проводит глазами по студентам, ни на секунду не оснаяв взгляд на мне, что немного обижает меня. «Что ж, отлично!» – выдает он, поджав губы. «Тогда пусть отвечает Василькова!» Тишина в аудитории стоит такая густая что ее можно резать ножом. Я сижу, не двигаясь, но вдруг Лана пихает меня локтем в бок, прошептав. «Это тебя, что ли?» Поднимая взгляд на Вербицкого, и вижу его строгий, уверенный, беспощадный. «Вот чёрт!» Встаю и на дрожащих ногах иду к Вербицкому, останавливаюсь прямо у доски. «Итак, Василькова, вы новенькая?» спрашивает безразлично Денис, словно впервые видит меня. «Кто-то способности к актерству». «Да, я новенькая». Еле слышно отвечаю я, но Вербицкому этого достаточно. Что ж, в любом случае вы должны были изучить тему. Вы готовы? Я закосываю губу и глубоко вздыхаю. Нет. Отчего же? Ехитно спрашивает Денис, поднимая одну бровь. Неужели вы считаете, что вам не нужно учиться? Я слышу в его словах яркий подтекст, что якобы он устроил меня сюда, договорился с ректором, взял на работу, а я отлыниваю. Но я правда вчера не успел ничего выучить. Вот же. Нет, я так не считаю. Просто не успела. Так же тихо говорю я. То есть не успели? Чуть ли не рычит Вербицкий. И по аудитории звучат вздохи. По ним я понимаю, что влипла. Ответив именно так. Василькова, в моих силах отчислить вас отсюда в считанные секунды. Не дожидаясь сессии. Вы в курсе? Тихим и грозным голосом спрашивает Денис, а я киваю. Да, я понимаю. «Значит, вы должны понимать, что отговорки вроде «не успела», «забыла», «не знала» и тому подобное звучат, как насмешка. Насмешка надо мной, понимаете?» «А я терпеть и этого не могу». «Понимаю. Повторяю я. Да, здесь он настоящий хозяин. Если в лесу он бросался на медведя с палкой, защищая меня, то здесь я для него на равных правах с остальными. Тогда я ставлю вам отработку, Василькова. Но поверьте...» Отчисление после нее вам покажется раем. Садитесь на место. Я иду наверх, ощущая внутреннюю дрожь. Словно я сейчас встретила не Дениса, которого знала, с которым мы перебрасывались колкими фразочками, а настоящего деспота. Сажусь к Лане и сквозь дрожащие зубы выдыхаю. «Ты нормально?» — спрашивает Лана. «Да-да! Ох, Олесенька, не завидую я тебе! Отработку Вербицкого — это ад!» «Ну, спасибо!» — успокоила. Шепчу я. Да нет, ты не переживай, может все будет нормально. Главное, выучи все и не надевай короткие платья с чулками.